Ничего. Нет, нет, ничего. Только громкий стук моего сердца для легких вздохов ветра в кронах деревьев. Я неслышно двинулся через комнату к окну, отдернул штору и выглянул на залитую лунным светом поляну. Видны были только темные деревья и еще более темные тени, достаточно густые, чтобы в них мог кто-нибудь скрыться незамеченным. Я нащупал в кармане брюк пистолет Фуана, вытащил его и опустил флажок предохранителя. Я не был уверен, что снаружи кто-то есть, но предчувствие, какое-то предчувствие, говорило мне, что это возможно. Я стоял тихо, опираясь о стену и вглядываясь в темноту. Тянулись минуты, но все было спокойно. Я никого не видел, ничего не слышал. И вдруг, как раз в тот момент, когда я решил рискнуть выбраться через окно на веранду, раздался испуганный крик фазана. Громко хлопая крыльями, он поднялся с ближнего дерева. Это испугало меня до безумия. Я высунулся в окно держав впереди себя пистолет. Сердце в моей груди глухо стучало. Снаружи кто-то есть, кто-то есть. Мелькнула у меня мысль. Кто-то пробирался к хижине и спугнул птицу. Затем мое внимание переключилось с темных теней снаружи на слабый звук, где ты рядом со мной. Прислушиваясь, я до жути ясно ощутил, как волосы у меня на шее встают дыбом. Звук был такой, как будто около меня. Кто-то наступил на шатающуюся доску, и она слегка двинулась. Это было настолько внезапно, что я не мог заставить себя обернуться. Если кто-то находился в комнате... Что бы это ни был, он мог видеть на фоне окна мой силуэт, представляющий собой великолепную мишень для выстрела в спину. Мне уже казалось, что я слышу чье-то дыхание, хотя, возможно, просто меня пугало мое распаленное воображение. Вплотную ко мне стоял диванчик. Одним прыжком я Попадал в укрытие, но я слишком долго откладывал. Когда я напрягся для прыжка, Корнелия ван Блейк произнесла из темноты «Не двигайтесь и бросьте пистолет». В ее голосе была твердость, вынудившая меня подчиниться. Я поднял предохранитель и уронил пистолет на ковер. Вспыхнул свет, Я медленно повернул голову. Она стояла возле стены, держа в руке автоматический пистолет 22 калибра. Лицо ее было белое, как слоновая кость. Кунцевые губы только подчеркивали ее бледность. Одета она была в черную шелковую блузку, черные брюки и в сандалии на матерчатой подушке. Довольно долго мы созерцали друг друга. У меня теперь не было сомнения что она убила своего мужа и Дилана, и пока я не видел для нее оснований воздержаться от моего убийства. Как она сумела попасть в домик так, что я не услышал этого, оставалось для меня загадкой. Но она была передо мной с пистолетом в руке, Если бы она узнала меня, шансы на спасение сразу упали бы до нуля. Моя жизнь теперь зависела от того, узнает она, кто я такой, или нет. Что вы здесь делаете? Спросила она, не двигаясь с места. Она смотрела на меня внимательно и подозрительно. Я постарался несколько расслабить сведенные судорогой лицевые мускулы,